13. Специальные службы В бытность свою армейским, а затем белогвардейским командиром Слащев не имел времени, да и желания интересоваться деятельностью специальных служб империи и белой армии. Даже презирал жандармов. Однако, впоследствии, вспоминая перипетии гражданской войны, Он сделал вывод, что в ряду прочих причин, приведших белое движение к поражению, была слабая в сравнении с красными организация разведки и, в первую очередь, контрразведки. В результате красные, как правило, удерживали все действия белых. Преподавая тактику на курсах выстрел, он не поленился и прослушал читаемые там предметы контрразведывательной деятельность в войсках и организация армейской разведки. Узнал много полезного. Обдумывая проекты указов императора о специальных службах, Михаил обнаружил в памяти совершенно секретный документ, который Слащев никогда раньше не видел. Организационно-штатная структура ОГПУ за 1928 год. Этот документ весьма облегчил ему работу над указами. Им же он руководствовался в беседах с претендентами на должность руководителей спецслужб, которых присылал к нему на собеседование Александр. Михаил одобрил назначение начальником Государственной тайной полиции полковника из третьего отделения канцелярии Е. И. В. Заславского, начальником Государственной службы охраны императора, жандармского генерала-майора Князя Голицына, начальником Государственной службы разведки, жандармского подполковника Свидрогайлова. начальником дивизии по охране государственных тайн генерал-майора особого корпуса жандармов графа Мещерякова, а председателем особого суда – тайного советника Министерства юстиции барона Фелькингама. С каждым беседовал по целому дню, детально разъясняя положение указа о задачах, структуре и методам действия служб, которые предложил именовать в служебных беседах сокращенно Гастап, Гасох, Гасраз, и Датай. Семь лет жизни в Советской России привили слащевый вкус к кратким аббревиатурам. Только особый суд аббревиатуры не удостоился. На набор штатов и организацию работы новых служб их начальникам выделялся месяц. Накануне Нового года император вызвал к себе братьев. Принял их в своем кабинете и сразу сообщил, что все меры по предотвращению прослушивания их беседы приняты. уже начали действовать, пока еще в неполных штатах. ГАСРАС и ГАСТАП тоже готовились начать работу. Александр сообщил, что, несмотря на создание четырех служб, третье отделение его канцелярии он решил сохранить. Однако его функции сведутся к контролю за деятельностью спецслужб с целью недопущения ими злоупотреблений. Затем Александр обратился к братьям. «Указы я подписал». Однако возникает вопрос, где взять деньги на содержание штатов спецслужб. Согласно их штатным расписаниям, после полного комплектования в них будет работать 4000 человек. Из них почти половина офицеры. И это не считая внешних агентов. А в третьем отделении было всего 30 человек штата. Столько и остается. После проведения военной реформы армия сократится на треть примерно, ответил Николай. Вот и будет экономия расходов. «Но это будет через год, а деньги нужны сейчас», — возразил Александр. «Государь, а зачем нам всем такие раздутые придворные штаты? И зачем столько дворцов для нашей фамилии?» — вступил в беседу Михаил. «Зачем тебе, брат, все эти обер-камергеры и камергеры, обер-гофмейстеры и гофмейстеры, обер-гофмаршалы и гофмаршалы, обер-шталмейстеры и шталмейстеры, обер-егермейстеры и егермейстеры?» Обер-форшнейдеры и форшнейдеры, обер-церемонимейстеры и церемонимейстеры, обер-юнкеры и камер-юнкеры и вся прочая придворная братья. А также полки фрейли наших жен. Между прочим, все это весьма высокооплачиваемая публика. Кроме того, мы имеем полчища довольных лакеев, казаков, охраны, вершников, фурьеров, камердинеров, тафельдекеров, метродотелей, поваров, истопников, дворников и прочих горничных. Я предлагаю сократить все придворные штаты как минимум вдвое. Я сам готов сократить свой придворный штат втрое хоть завтра. Далее наши фамильные дворцы, зимние, летние, путевые и прочие. Зачем нам так много дворцов? Содержание их тоже обходится казне в немалую копеечку. Лично мне мой здоровенный дворец не нужен. и Я готов после сокращения штатов освободить половину дворца. Под размещение какой-нибудь спецслужбы, например. «А как же престиж императорской фамилии?» — возразил Константин. «В Европе смеяться будут, скажут. Совсем Россия обещала «Снявший голову, по волосам не плачут», — не согласился с братом Николай. «Больше, чем после Крымской войны, там смеяться не будут. Главный позор, который с нами приключился, мы уже пережили. Поддерживаю предложение Михаила. Думаю, мы с ним в одном дворце уживемся. Ты как, брат, согласен?» «Без всяких колебаний». Жены наши тоже как-нибудь переживут сокращение числа фрейлин и горничных. А я сам, для блага империи, готов хоть в палатке жить. Наш предок пётр Великий очень скромно жил. Это потом императрицы моду на роскошь в Европе переняли». «Подумаю над этим», — заключил Александр. «Действительно, расходы на содержание двора у нас огромные, и народ наш российский это оценит», — добавил Михаил. То, что после поражения в войне сам император во всем себе отказывает, лишь бы страну поднять. «Да и дворянству перед крестьянской реформой со стороны августейшей фамилии следует пример добровольного самоограничения подать», — добавил Константин. «Ну, наших аристократов этим не проймешь. У них совесть закаленная в растаскивании казны», — тонко пошутил Александр. «Будем считать, что вы меня убедили». Поручу министру двора посчитать, сколько мы сэкономить сможем на сокращение штатов и дворцов. Думаю, миллионов 5-6 рублей в год получим от этого. Точно. А ведь освободившиеся дворцы можно будет продать. И живая денежка в казне сразу появится. Это еще шесть-семь миллионов, как минимум, — дополнил Константин. Затем император с братьями еще раз проштудировали текст указа о военной реформе. Внесли в текст несколько небольших поправок, Затем Александр подписал указ о военной реформе практически в том виде, как его разработал Николай. Граф Милютин, которому указом поручалось проведение реформы, был уже отозван с Кавказа. До приезда Милютина руководить этим процессом придется Николаю. В дальнейшем на него возлагался надзор за этим делом со стороны короны. Начать работу решили снова 1858 года.